Глава 17. Мара. Тропинка под ногами мягкая, усыпанная хвоей и прошлогодней листвой. Мы идем, подгоняемые страхом и надеждой. Я не смею поднять глаза, но чувствую тяжелый изучающий взгляд. Взгляд господаря Валаха. Он едет на своем вороном коне, темный силуэт легко скользит в густой тьме между сосен. Влад бросает тихий, но четкий приказ. «Не отставайте». Его черные доспехи поглощают редкие лучи луны, а плащ, цвета запёкшейся крови, колышится в такт шагам коня, словно живое зловещее знамя. Измученные дети засыпают на ходу, их несут на спинах взрослые. Я иду рядом с Вуком, его пальцы сплетены с моими, они горячие, хотя я вся дрожу от пронизывающего холода, что исходит от нашего спасителя. С рассветом мы выходим из леса, И перед нами открывается вид на крепость. Она невысокая, но мрачная, сложенная из темного камня, вся в чистоколе заостренных убревен. Над воротами тускло поблескивает герб, черный дракон на кроваво-красном поле. Воздух пахнет дымом, влажной землей, запахом бедности и постоянной войны. Нас проводят внутрь. За стенами теснота и суета. Валахи в простых, часто рваных одеждах снуют между бревенчатыми хижинами с покатыми соломенными крышами. Женщины толкут зерно в ступах, дети гонят тощих коз. Солдаты в стеганных кафтанах и кольчугах чистят оружие, их лица усталы и суровы. Повсюду висят связки лука и чеснока, а на шеях у многих деревянные кресты. Они провожают нас настороженными взглядами, шепчутся, увидев мои волчьи глаза и шрамы Вука. Влад, не оборачиваясь, ведет нас через весь двор к массивным дубовым дверям главной башни. Внутри пахнет дымом, воском и старым камнем. Мы входим в зал для аудиенций. Он не богат, но внушителен. Высокий потолок теряется в тенях, его подпирают мощные резные балки. На стенах — шкуры медведей и ковры с причудливыми узорами, поблекшими от времени. В огромном камине потрескивают поленья, отбрасывая на каменные стены гигантские пляшущие тени. В центре на возвышении стоит простой дубовый трон, покрытый медвежьей шкурой. Лицо Влада при свете огня кажется еще более бледным и резким. Он поворачивается к нам. Теперь мой долг уплачен. Тихий и холодный голос заполняет зал. Валах смотрит на Вука. Любомир, твой отец. «Много зим назад спас моего брата Раду от смерти в когтях медведя. Я был в долгу. Теперь мы квиты». Сердце замирает в груди. Значит, не случайность, не просто милость. Вук выходит вперед, его плечи расправлены, но в глазах усталость. «Мы останемся, господарь. Будем сражаться с тобой против османов. Наши клыки и когти тебе пригодятся». Влад медленно обводит взглядом жалкую горстку оборванных, измученных волков с пустыми глазами. «Ваша доблесть неоспорима, сын Любомира. Но посмотри на них, они не выдержат новой осады. Его взгляд скользит по женщинам, прижимающим к груди щенков. Женщины-волчат нужно отправить в Венгрию, там они будут в безопасности. А мы останемся», — упрямо повторяет Вук. И тот взгляд Влада останавливается на мне. Полный, бездонный, ледяной. Он смотрит так, словно видит меня насквозь. Мое человеческое сердце, волчью душу и ту дикую магию, что бурлит в крови. Уголки его губ приподнимаются в едва заметные улыбки. «У вас будет красивый сын», — вдруг говорит Влад, и его слова повисают в тишине зала. «У меня перехватывает дыхание». Вук напрягается рядом, его рука непроизвольно сжимает мою. Что? Откуда он знает? Я точно еще не на сносях. В этот момент боковая дверь со скрипом открывается, и в зал входит старик. Он сгорблен, опирается на длинный причудливо изогнутый деревянный посох. На его вершине бульсирует мертвенным светом пустой матовый кристалл. Старик одет в лохмотье, когда-то черные рясы, А его длинная седая борода не спадает почти до пояса. Но самое жуткое ⁇ его глаза. Они белые, совершенно слепые, без зрачков. Я едва сдерживаю вздох, инстинктивно отступая за спину Вука. От этого старца исходит пустота, ничто. Но не отсутствие чего-либо, а осязаемая плотная пустота, которая втягивает в себя все вокруг. Моя ведьминская сила, обычно такая буйная, сжимается внутри, словно испуганный зверёк. Она не чувствует в нем ни магии, ни жизни, лишь холодную, бездушную злобу. Влад не поворачивается. Мой придворный колдун — Дрэгош Тинар. Дрэгош медленно, непостарчески, плавно подходит к нам. Его белые глаза, казалось бы, слепые, неотрывно следят за мной. Он останавливается в двух шагах, воздух леденеет, старик поворачивает голову к Вуку, затем снова ко мне. Молчит так долго, что по спине у меня бегут ледяные мурашки. Потом направляется к Владу и что-то шепчет ему на ухо. Шепот сухой, как шелест высохших листьев. Я не могу разобрать слов. Влад слушает, его лицо не меняет выражения. Он лишь кивает. дрегаш, тинар, разворачивается, И также бесшумно уходит, оставляя за собой шлейф леденящего душу беспокойства. Когда дверь за ним закрывается, Влад снова смотрит на нас. Стай лучше в полном составе отправиться в Венгрию, произносит он, и его голос не допускает возражений. Все мы вместе, завтра на рассвете. Господарь мы можем быть полезны. Вук делает шаг вперед. В его голосе слышна привычная власть Альфы. Но Влад лишь поднимает руку, большую, с длинными пальцами, жест, полный непререкаемого авторитета. Решение принято. Вы переночуете здесь. Утром вам дадут проводников до границы. Он разворачивается и отходит к камину, словно мы уже перестали для него существовать. Я стою не в силах пошевелиться, чувствуя, как по спине струится холодный пот. Слова о сыне. Этот жуткий колдун и внезапная перемена в настроении Влада. Что-то не так. Что-то совсем не так. Вук обнимает меня за плечи, его тепло ненадолго прогоняет ледяной ужас. Ничего, хрипло шепчет мне на ухо. Мы выжили сегодня. Переживем и это. Но когда мы выходим из зала, я чувствую на себе тяжелый слепой взгляд из темноты боковой галереи. Дрэго Штенар наблюдает, и я знаю. Это не конец, а начало чего-то нового.